Глава двадцать вторая Ноа читал последний фэнтези-роман, который посоветовала ему Хейзел, когда на кровати завибрировал телефон. Хейзел, Хейзел — женщина, которую Ноа вроде как избегал, но не мог выбросить из головы всю прошлую неделю. Конечно, он хотел с ней увидеться. За это время он раз шесть чуть было не зашел в книжный магазин. Но, учитывая, как закончилась их последняя встреча, думал, что хейзел возможно, хотела немного отдалиться. Вдруг небольшая дистанция, передышка пойдут им на пользу. Но когда на экране высветилось ее имя, Ноа понял, каким идиотом он был и как рад ее сообщению. Понял, что не хочет ни малейшей дистанции между ними. Еще одна подсказка. Ты в деле?» «Да, черт возьми!» «Может, стоило вести себя спокойнее?» «Выждать дольше, чем полсекунды перед ответом?» Ему было все равно. Он никогда не был спокоен рядом с хейзел Она ответила одним лишь смайликом, поэтому Ноа решил, что она занята на работе. Но это нисколько не облегчило ему ожидание ее следующего сообщения. Он снова открыл книгу и окунулся в чтение. Казалось, эпическая фэнтези служила противоядием от его беспокойства. Когда он погружался в роман, все остальное исчезало. Если бы год назад ему сказали, что он будет регулярно продираться через романы в 500 страниц, он бы ни за что не поверил. Но ему это нравилось. То, что поначалу было неубедительным поводом для встречи с хейзел переросло в нечто реальное. По крайней мере, его увлечение хейзел принесло ему новое хобби — способ успокоить разум и тело. Было приятно лежать в удобной одежде в дождливый день и полностью погружаться в другой мир. Если бы в школе все было так, он бы точно ее окончил. Но, наверное, у оборотня математики не научишься. Но прочел еще несколько глав, прежде чем зазвонил телефон. Он ждал звонка. Но сердце все равно сжалось при мысли, что это может быть хейзел Но это была не она. Зато две другие его любимые собеседницы. «Дядя Ноа!» «Здравствуйте, дамы!» Он откинулся на ворох новых подушек. На экране появились лица его племянниц. «Прекрасно выглядите этим утром!» Сеси вставила в темные волосы тиару. Губы были неряшливо измазаны ярко-розовой помадой. Айви же перевоплотилась в зомби, покрыв лицо жутко белой пудрой, а из уголка ее рта стекала бутафорская кровь. «Мы примеряем костюмы на Хэллоуин», — сообщила Сесси, поправляя Тиару. «По-моему, Айви слишком страшная». «В Хэллоуин и должно быть страшно, правда, дядя Ноа?» «А, на мой взгляд, можно и так, и так». Он не стал напоминать, что до конца октября еще полтора месяца. Знал, что для этих двоих Хэллоуин дело серьезное, и они начинали готовить костюмы заранее. А еще знал, что, скорее всего, они будут появляться в этих костюмах на каждом празднике и после Хэллоуина. Айвин нахмурилась, и ему пришлось подавить улыбку при виде угрюмого маленького зомби. Ты скоро к нам приедешь. Девочки отбирали друг от друга телефон. И в какой-то момент Ноа видел один только потолок в доме своей сестры. Но вопрос с ИСи прозвучал громко и отчетливо. «Да, ты приедешь на Хэллоуин?» Лицо Айви вновь показалось на экране. Большие голубые глаза смотрели с мольбой. «Господи, и как он откажет этим маленьким личикам? Девочки, вы же знаете, что дядя Ноа очень занят!» — раздался где-то позади них голос его сестры. В эти выходные они были у Рэйчел, но ну, знал, что по воскресеньям сестры по очереди сидели с детьми, чтобы каждая могла отдохнуть. То, как Айви кивнула, словно было очевидно, что он не приедет, и она уже смирилась с этим, едва не добила его. Но, может, приеду на день благодарения, выпалил он, не успев остановиться. Правда? завизжала Сесси. Мам, ты слышала? дядя но приедет на день благодарения и ты сможешь рассказать ему о малыше в твоем животике но поморщился сказанного не вернешь так ладно дайте мне пожалуйста поговорить с вашим дядей на экране снова замелькали фрагменты дома рэйчел ее жизни которые он редко видел из за собственного упрямства привет рэйч вид у нее был хмурый Хорошее начало. «Пожалуйста, не обнадеживай их понапрасну, Ноа». «Господи, давай я сначала тебя подведу, а уже потом будешь злиться». Рэйчел глубоко вздохнула и подняла взгляд к потолку, будто искала там силы. «Послушай, Ноа, тут две маленькие девочки, которые тебя любят. А я, честно говоря, так устала от этой беременности, что у меня сейчас нет сил что-то приукрашивать». Кстати, поздравляю. Спасибо. Она зажала пальцами переносицу, как всякий раз, когда у нее начинала болеть голова. Мы собирались тебе сказать, просто возникли некоторые осложнения, поэтому не хотели торопиться. Осложнения? Сердце но упало. Да, поначалу мы не были уверены, получится ли, сможем ли мы. Она махнула рукой, отметая свое беспокойство но внезапно под ее глазами отчетливо проступили темные круги, а морщина между бровей стала глубже. «Сейчас уже лучше. Надеюсь только, что мне не назначат постельный режим». «Постельный режим?» — прохрипел он. «Господи, Рэйч!» Она ответила ему слабой улыбкой, и сердце Ноа разбилось. Его сильная, казалось бы, непобедимая сестра страдала, а он думал только о своих проблемах. «Просто приезжай на праздники, хорошо? Не знаю, что ты там себе выдумал, будто на тебя все злятся, или разочарованы тобой, или что там еще. Нам важен только ты». Сначала личики его племянец, а теперь и это. «Я ничего не придумывал, Рэйч. Ты же знаешь, как папа отнесся к тому, что меня отчислили. А потом я бросил бизнес». Все его оправдания теперь казались ничтожными на фоне проблем сестры. «Да, он хотел как лучше для тебя, но забудь уже об этом. Отец забыл, и с бизнесом все в порядке. Спасибо». «Я не это имел в виду». но ну, знал, что его сестры прекрасно справлялись с семейным делом. Но знал и то, что родители расстроило его решение. Они много лет представляли, как их дети — будут работать вместе над тем, что они создали. А он все испортил. Ноа не разговаривал с родителями с тех пор, как уехал, но всегда ощущал невысказанное разочарование, словно они ждали, когда он возьмет себя в руки. Но, может, он ошибался? Может, они просто хотели, чтобы у него все было хорошо? Подумай об этом, Ноа. Не хочу, чтобы твоя новая племянница или племянник... «Знали тебя лишь как лицо на экране. Ладно?» Но кивнул, и от эмоции при мысли о том, что в его жизни появится еще один маленький человечек, в горле встал ком. «А если захочешь привести с собой на день благодарения гостя, можем подготовить комнату. Кого мне привозить?» Рэйчел пыталась сохранять невинный вид, но никогда не умела лгать. Девочки сказали, что ты был в гостях с ночевкой, когда они звонили тебе в последний раз. Кстати, извини за это. Ноа пожал плечами. Ничего страшного. В общем, если у вас все серьезно, не стесняйся, привози ее с собой. Несерьёзно. Рэйчел вскинула темную бровь. У обеих сестер Ноа были темные волосы. Только он унаследовал рыжие от отца. И почему же? Он фыркнул: Я не завожу серьезных отношений, рэйч. От чего-то она до сих пор обладала необъяснимой способностью старшей сестры улавливать его вранье. А мог бы мог бы завести серьезные отношения. Что вы об этом думаете? Что они думают? Но считал, что знает, но в своем нынешнем состоянии уже ни в чем не был уверен. Он пожал плечами. Она, как и я, ищет развлечений. Рэйчел снова нахмурилась. Между бровей пролегла глубокая морщина. Они вполне могут стать серьезными. Знаешь, у нас с Патриком все началось с секса на одну ночь. Мне это знать ни к чему. А я и не собиралась вдаваться в подробности. Но рассмеялся, и это было приятно. Приятно снова поболтать с сестрой. «Может, он правда приедет отпраздновать День Благодарения с семьей? Может, не будет постоянно думать о том, как облажался за эти годы? Может, даже привезет с собой хейзел. «Я подумаю об этом, о том, чтобы привести гостя». Рэйчел улыбнулась. «Отлично! Это здорово осчастливило одну эмоциональную беременную даму». Следующие слова вырвались у него, прежде чем он успел их обдумать — «Может, мне стоит приехать домой пораньше?» Рэйчел округлила глаза. «Пораньше?» «Да, на ближайшую пару недель у меня забронированы туры, но потом, может, мне стоит приехать домой и немного помочь?» «Ну, пока тебе не станет лучше?» Улыбка облегчения, озарившая лицо сестры, поставила точку. «Ему нужно домой!» «Но это было бы чудесно!» Могу справиться с большинством твоих обязанностей. «О, я знаю», — сказала она со смешком, «но у нас тут полно вариантов, как загрузить тебя работой. Пока Патрик в командировке, твой приезд очень нам поможет». Она смахнула слезу тыльной стороной ладони, качая головой. «Прости, это все из-за гормонов». «Не волнуйся». Но и сам катался на эмоциональных качелях. На что он согласился? Внимание Рэйчел привлекли крики на заднем плане. «Ой, похоже, мне пора!» Она снова закатила глаза. «Мама скоро приедет и сменит меня. А пока пожелай мне удачи!» «Удачи! Созвонимся. Рэйчел ответила ему очередной слабой улыбкой. Но раздавшийся грохот заставил ее положить трубку и пойти разбираться. но откинулся обратно на подушке. Слова Рэйчел кружились в его голове. Что он себе напридумывал? Что семья не желает его видеть, потому что он не оправдал ожиданий? Нет, он сам не желал возвращаться домой, пока не докажет себе и всем остальным, что сделал правильный выбор, когда бросил школу и оставил дом и семейный бизнес. Но хотел быть успешным, когда переступит порог отчего дома. Но, может быть, все это тоже чушь? Может, он должен просто вернуться домой к любящей его семье? Может, его любили, даже если он не имел ничего, кроме старой лодки и безумных идей? Может, Хейзел тоже могла бы? И теперь он нужен своим родным. Но не мог не думать о том, сколько напряжения и страха отразилось на лице сестры, когда она говорила о беременности. Он никогда не видел ее такой, даже когда она присматривала за ним, застрявшим высоко на яблони у них во дворе, или когда из-за жуткой снежной бури на побережье отключили электричество в морозильниках, отчего сотни килограммов замороженных продуктов оказались под угрозой, или когда Кристен сообщила, что отец Айви с ними не останется. Тогда Рэйчел не испугалась, а сейчас явно была напугана, И если Ноа может это как-то исправить, то он непременно должен попытаться. Он просто не знал, что это будет означать для них с Хейзел. Ему нужно многое осознать, многое обдумать. Поэтому он сделал правильный выбор и взял книгу, найдя утешение в том, что хотя бы не обладает скрытыми магическими способностями или склонностью превращаться в волка. Он прочтет еще одну главу, а потом будет разбираться с собственными проблемами.